Свияжский расспрашивал его про его дела в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь, не найденное в Европе. И теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которой Свияжский избегал высказывания своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они все уже знают и сочувствуют ему, но они говорят только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно, и что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще десять часов. Не спавший чередовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком. Что же трудно, Егор, не спать? Что делать? Наша должность такая. У господ покойнее, зато расчетов здесь больше. Оказалось, что у Егора была семья: три мальчика и дочь Швия, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в себе самом. Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен и теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он и француз. Удивительно, добрый человек, — думал Левин. Ну а ты, Егор, когда женился, ты любил свою жену? «Как же не любить?» — отвечал Егор. И Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства. «Моя жизнь тоже удивительная. Я с измальства, начал он, блестя глазами, очевидно, заразившись восторженностью Левина, так же, как люди заражаются зевотой. Но в это время послышался звонок. Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог и думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его поднимающийся треугольник созвездия возничего с желтовато-яркою капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату и, как во сне, следил, за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В четвертом часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. Бедный! — Несчастный, — подумал Левин, — и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его, но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В седьмом часу зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу.